Глава ч е т р Копа, который свидетельствовал на суде Лотты Уотерс, звали Билли Ковальски. Сеть полицейского управления Сиэтла была защищена относительно неплохо, и мне потребовался почти час, чтобы добраться до его личного дела. Беднягу уволили вскоре после судебного разбирательства из-за крайне неблагоприятного частного определения, вынесенного в его адрес. Страница Билли на ф е й с б у к е полнилась горькими жалобами на начальство, давшее ему п и н к а под зад после многих лет безупречной службы. Судя по комментариям, он крепко выпивал, зависая по старой привычке в одном из местных баров, куда заходили пропустить стаканчик другой его бывшие коллеги. Как учил меня Мики, в каждом квартальном баре с более-менее постоянной клиентурой есть свой отшибной, то есть сидящий на отшибе персонаж. который до смерти надоел остальным, потому что всегда говорит об одном и том же, преимущественно о том, как его обидели, обошли, обманули и довели до ручки. Обычно это какой-нибудь безработный пожилой бедолага, живущий на мизерное пособие и проводящий большую часть дня в дальнем конце барной стойки, где он кажется такой же неизменной деталью интерьера, как музыкальный автомат или выцветшие фотографии на стене. Табурет рядом с ним непременно свободен, поскольку никому из за всегда ТФ не хочется в очередной раз выслушивать знакомую до последнего слова историю, то и дело перемежаемую просьбами угостить рассказчика стаканчиком другим. Для таких как мы, бати, этот табурет настоящий подарок судьбы, говорил Микки. Смело присаживайся туда и слушай, слушай, слушай. Отшибных не надо подгонять. Они сами с удовольствием расскажут тебе все тамошние секреты. Только не забывай вовремя заливать в них в ы с о к о о к т а н о в о е горючее, виски, ром или водку в зависимости от места. Отставной детектив Билли Ковальский был как раз таким о т ш и б н ы м Я определила это с первого взгляда, едва войдя в помещение. По данным личного дела ему шел всего пятьдесят шестой год, но внешне этот красавец к о п б выглядел примерно на семьдесят. Расплывшаяся фигура, б у л ь д о ж ж и е щеки, седые нестриженые н космы и коричневатая, словно с о ч а щ и а я с я бурбоном картофелина н о с а На Но мою удачу в этот вечерний час у стойки толпилось довольно много народу. у с т о в а л о лишь место рядом с Билли, на которое я, как случайная посетительница, незнакомая со здешними особенностями, могла присесть, не вызывая ни чьих подозрений. Здесь свободно? Садись. Равнодушно кивнул к о в а л ь с к и й и едва посмотрев на меня, снова уставился настоящую перед ним пустую бутылку, как будто надеялся силой взгляда вырастить там новую пивную культуру. в з г р о м о з д и в ш и с ь на табурет, я подозвала бармена: "Пиво, пожалуйста". Ждать пришлось долго. Этот конец стойки я в н о с т р а дал здесь от недостатка внимания. Тут всегда так? к о в а л ь с к и й покосился на меня. Пока он был разочаровывающе не многословен, не характерно для о т ш и б н о в а Как так, мис? с Я беспечно пожала плечами. Так людно, так шумно, так долго не несут. Он хмыкнул. Пожалуй, что да. Вы вообще в курсе, что это за шалман? Откуда мне знать? Я здесь проездом. м й о т е л ь недалеко, зашла по дороге. А что нельзя? Проездом откуда куда? Из Европы в Европу. Улыбнулась я. Командировка завтра улетаю. Понятно. Билли покрутил в руках свою бутылку. Это бар для полицейских мест. ч у ж и е сюда редко заходит? Что вы говорите? Я с интересом осмотрела зал. Надо же так точно попасть. А еще говорят, что нет судьбы. Мой папаша служил в полиции, выперли на пенсию в этом году. Теперь не знает, куда себя деть. А вы значит тоже коп? Ковальский печально покачал головой. Уже нет. Как мой отец? Знаете, вы очень его напоминаете. Позвольте вас угостить, пожалуйста. Не беспокойтесь, это пойдет за счет фирмы. Я достаточно наработалась на них за эту неделю. Бармен, добавьте еще два пива. Бармен поставил перед нами бутылки. Берегите, смис, сказал с он. Билли любого до смерти заговорит. Занимайся своим делом, парень, мрачно парировал мой сосед. Билли это я, м и с с Будем знакомы и спасибо за выпивку. А меня зовут Рита. Жизнерадостно сообщила я. Ваше здоровье, Билли. Значит, вы на пенсии, как и мой старик. Тут тоже гонят с работы по возрасту. По возрасту. Он тяжело вздохнул. И не только по возрасту. Иной человек отдает городу все, что может, служит верой и правдой двадцать шесть лет. Двадцать шесть лет, мисс. И все вокруг ему говорят, знай, дружище, мы за тебя вагоне в воду. Говорят партнеры, говорят начальники, говорят сослуживцы, все, кого вы видите в этом чертовом шалмане. Но потом, когда доходит до дела, когда даже не надо ни в о г о н ь ни в воду, а просто заступиться, просто защитить друга товарища, нет никого, никого, мис. Понимаю, вы не поверите, но в этом ш а л м а н е нет ни одного человека, ни одного. Да, да. Он только кажется шумным и полным людей. На самом же деле он пуст, только мы с вами и больше никого. Ковальский подхватил бутылку и одним махом влил в себя все ее содержимое. Я сочувственно покачала головой. Знаете, Билли, мне почему-то кажется, что одним пивом такое не запить. Бармен. Пять минут спустя он уже изливал мне душу в подробностях и в лицах, хотя и без имен. Но имена я знала и без него. В полицейский участок, где служил детектив Билли Ковальский, пришла информация о женщине, которая ищет наемного убийцу, чтобы избавиться от мужа. В таких случаях заказчицы посылали под видом хитмана опытного копа. который скрытно записывал разговоры, собирал улики и, дождавшись передачи денег, арестовывал преступницу. Вышло так, что это довольно простое задание взял на себя к о в а л ь с к и й В тот момент он как раз триумфально завершил другое довольно запутанное дело и рассматривал необременительную игру с кровожадной мадам как вид отдыха после тяжелой работы. Операция действительно выглядела элементарной. Закащиться. Билли обозначил ее очень понятным мне словом Пучеглазка особо неосторожничала, выражалась напрямую, не прибегая к намекам и даже настаивала на выборе способа убийства. Детектив охотно включился в переговоры, зная, что каждая произнесенная ж е н щ и н й фраза топит ее все глубже, хотя улика без того уже б ы л о с о б р а н о на несколько обвинительных приговоров. Услышав, что заказ определенного способа будет стоить дороже, Пучеглазка ничуть не смутилась. Она желала, чтобы муж непременно умер в мучениях, и готова была заплатить тем больше, чем страшнее получились бы смертные муки несчастной жертвы. Поверьте, мисс, говорил Билли, уставив стойку н а л и т ы е кровью глаза, за четверть века работы в отделе убийств я видывал всяких мерзавцев, но такая законченная стерва попалась мне впервые. Составленный ею план... Включал похищение и пытки. м у ж а предполагалось подвесить за руки, прижечь раскаленным железом, отрезать все, что можно отрезать у мужчины, а затем вскрыть живот, выпустить кишки и ждать, пока бедняга не испустит дух. Ничего себе! выдохнула я. Похоже, он досадил ей по-настоящему. Ковальский пожал плечами. Она не шутила, мисс Рита. К т о у пору я понятия не имел, кто ее муж. В мою задачу не входил анализ их семейных отношений. Но даже из ч а д е Ада вряд ли заслуживает подобной кары. Говорю вам, это пучеглазка, засунула бы в жилетный кармашек самого сатану. Она заплатила мне вдвое за все эти страсти и вдобавок пообещала бонус, если муж будет мучиться больше шести часов. Переговоры с п у ч е г л а с к о й происходили в кафешке для дальнобойщиков на бензоколонке, и Билли не составило труда записать все до последнего слова. Как правило, прокуратуре хватало простой аудиозаписи, но заказчица была настолько беспечна, что к о в а л ь с к и й не ограничился стандартными уликами. Он записал ее на три микрофона и четыре видеокамеры, установленные под разными углами. Получился натуральный фильм со всеми нюансами интонации. зубовым скрежетом и сатанинскими молниями из выпученных глаз. Деньги она передавала там же, так что детектив подкрепил факт ареста с поличным еще и показаниями свидетелей заранее посаженных за соседние столики. Получилось поистине железобетонное дело, мисс Рита, сказал он. Такого количества неопровержимых улик не получал еще ни один суд в мире, начиная с Божьего суда над Каином. Я махнул а бармену, чтобы подошел. Перед нами уже стоял гренадерский строй пустых пивных бутылок, и мне показалось правильным разнообразить их парад маленькими барабанчиками стопок с двойными порциями виски. Билли не возражал. Он приступал к самой болезненной части рассказа и остро нуждался в моральной поддержке своего единственного друга Бурбона. Первые проблемы обнаружились уже на следующий день после ареста. Когда детектив пришел в суд, чтобы поддержать доводы прокуратуры, возражавшие против освобождения п у ч е г л а с к и под залог, перед зданием шумела демонстрация феминисток с бутафорскими вагинами на головах. Их было не так много, мисс Рита. к о в а л ь с к и й опрокинул стопку и закашлялся. Шит, не в то горло. У него их полдюжины, мисс, пошутил пробегавший мимо бармен. Если будете заливать бурбон в каждое, никаких денег не хватит. Видали. Полузадушенно выдавил детектив. Вот так и живу. Никакого уважения. Так вот, их было, может, полсотни. Нашу м е л и они на все десять тысяч никак не меньше. Дюжинами гафонов, скандирование, плакаты. Вокруг их главного ядра сновал всякий с б р о д и за н т и ф ы и белым. Эти бандиты рады любому поводу, чтобы затеять какую-нибудь заварушку. Прохожие, понятное дело, о г и б а л и их стороной, себе дороже попасться под руку этой сволочи. Машины тоже разворачивались в объезд, потому что демонстранты перекрыли кусок проезжей части. Никто не хотел связываться, включая полицейских. Я подошел к одному из копов и спросил, почему он не вызывает подмогу, чтобы очистить мостовую. Он посмотрел на меня и покачал головой. Начальство приказало не вмешиваться. Это ведь из-за тебя, Билли, сказал он. т р е б у е т свободу для той сучки, которую ты вчера засунул в каталажку. Тут только я понял, что эти чёртовы миту демонстрируют за пучеглазку, за пучеглазку и против полицейского произвола, против полиции вообще и против меня лично. Можете себя представить? Он глотнул из следующей стопки, на этот раз попав куда надо. Грохот демонстрации был хорошо слышен в зале суда. К удивлению детектива, прокуратуру представляла молодая девчушка, смущенная и невнятная сверх всякой меры. Зато адвокаты п у ч е г л а с к и их было четверо, разливались соловиным ь хором. Покушение на убийство, составлявшее суть обвинения, странным образом подменилось совсем другой темой. Говорили об издевательствах, которым подвергалась несчастная женщина, о ее безнадежном отчаянии и обесчеловеченной полиции, забывшей о главном своем долге – защите гражданок слабого пола от посягательств н а с и л ь н и к о в ш е в и н и с т о в Судья явно сочувствовал а обвиняемой и освободил а ее под смехотворный залог. Уже тогда можно было сообразить, куда ветер дует. Горько промолвил к о в а л ь с к и й Моя заказчица оказалась важной птицей в стае, которая сейчас свела свои гнезда повсюду. И когда говорю повсюду, то имею в виду именно повсюду: в мэрии, в суде, в офисе губернатора, в прокуратуре, в сенате, в прессе. Потому-то она и вела себя так нагло, знала, что таким как она сойдет с рук все что угодно, даже убийство. Плевать она хотела и на полицию, и на суд, и на прокуратуру. Мне бы тогда отойти в сторонку, взять отпуск, уехать с женой на юг, подальше от этой опасной каши. Но я никак не мог смириться с несправедливостью. Если бы я плохо сделал свою работу, тогда еще куда не шло. Но я-то сделал ее в лучшем виде. Такого фельмешника не снимал даже Тарантино. Меня просто выворачивало при мысли, что эти железобетонные улики можно просто свернуть, раскрошить и замести под ковер. Неужели ее оправдали? – п о д и в и л а с ь я. Еще как, – воскликнул он, стукнув кулаком по стойке. Не от такого судьи, который посмел бы пойти против подобной кампании в прессе, на улицах, в соцсетях, со всех стен и газет, куда ни глянь, о то всюду смотрела ее. Страдальческая пучеглазая морда. Теперь уже обвиняли не ее, а полицию. Почему полицию? Почему не мужа, который довел ее до такого? Вы наивная девочка, мисс Рита, усмехнулся Ковальский. Если бы она действительно могла обвинить мужа, того давно уже поджарили бы на электрическом стуле. Но в том-то и дело, что у нее не было ни одной улики против него, ни одной. Что н и чуть не мешало ей и ее адвокатам врать в суде, в прессе и в десятках т е л е и н т е р в ь ю Врать-то они врали, но вранье и клевету не понесешь в полицию. В полиции нужны факты, улики, свидетельства. Но почему вы так уверены, что это клевета? Потому что я проверял. Ее бывший муж тоже работал в полиции, в другом участке. Еще и поэтому мне с самого начала... Не хотелось вникать в их отношения. Знаете, это плохо выглядит, когда один коп расследует другого. Лучше оставлять такие случаи другим органам, чтобы люди потом не говорили, что рука руку моет или что полиция покрывает своих. Но когда завертелась эта заваруха, я решил проверить, не гласно, не сообщая начальству. Оказалось, что парень сбежал от нее в другой город за два года до того, как она начала искать Хитмана. За два года, мисс. А д у ш е щ и п а т е л ь н ы е описания ужасных издевательств относились к другому, более позднему времени. Спрашивается, как он мог избивать ее, находясь на расстоянии двухсот миль от Сиэтла? Вы видели с ним? Ковальский п о к р и х т е л и неохотно кивнул. Да, съездил к нему, пытался уговорить подать в суд за клевету. Какое там! Парень бледнел при одном упоминании ее имени. К тому моменту он успел заново жениться и хотел только одного — забыть прошлый кошмар. Он хотел этого, а я хотел повернуть процесс в правильную сторону на убийство. Это был мой последний шанс. Ведь когда обвиняли полицию, обвиняли лично меня. Это я преследовал невинную овечку вместо того, чтобы защитить ее от злого волка. Это я заманил ее в западню. Это я арестовал ее без достаточных оснований. Это я осмелился давать показания против несчастной жертвы насилия. Понимаете, мисс? Суд над Пучеглазкой прямо на глазах превращался в суд надо мной. Судили не убийцу, а меня. Билли Ковальски. Несанкционированный начальством визит к бывшему мужу п у ч е г л а с к и вышел детективу боком. Как раз за время его отсутствия бандиты из Антифы и Миту разгромили полицейский участок. Запуганные прессой демонстрациями Копы предпочли отступить без сопротивления. м э р и я и власти штата с у д о р о ж н о искали выход из положения, чреватого новыми взрывами. Самовольный визит Билли к мужу обвиняемой. п р е д о с т а в и л и м и с к о м о е решение. Ритибому репортеру местной газеты удалось проследить за детективом к о в а л ь с к и Опубликованные на следующий день фотографии бездушного полицейского в компании с мужем и зовером были немедленно расценены как еще одно свидетельство сговора полиции с покрываемым ею насильником. Капитан вызвал Билли к себе и сообщил, что вынужден уволить его за нарушение дисциплины. Не помогли ни многолетняя дружба, ни безупречная служба, ни всесильный полицейский профсоюз. Они просто бросили меня в пасть этим хищным зверям. Мисс Рита, уныло проговорил к о в а л ь с к и й приподнимая над стойкой пустой стаканчик. Слышали бы вы, какими словами чистили в суде и в газетах мою скромную персону. Я потерял работу, потерял друзей. потерял содержание жизни и желание просыпаться по утрам. Надеюсь, вашему папе повезло больше. Я купила ему еще пару двойных и вернулась в отель. Образ комрадки Лотты Уоттерс почти полностью утратил в моих глазах ореол невинной жертвы. Почти полностью, но не окончательно. Девушки из J.F.K. не склонны доверять ментам. но даже если допустить, что отставной детектив не соврал ни единым словом, его рассказ ничего не говорил об отношениях Лотты с ее бывшим. Может же быть, что муж действительно издевался над нею, прежде чем они разошлись? Да еще и так, что женщина сохранила желание отомстить своему мучителю на годы вперед. К тому же на форуме Lfh и позже договариваясь о заказе. Лотта утверждала, что Вотерс продолжает ее преследовать, избивать и насиловать, что он только для виду сбежал из Сетла, а на самом деле днюет и ночует в городе с единственной целью отравлять ей жизнь. Суждениями отставного полицейского к о в а л ь с к и заправляла понятная обида. Ему сломали карьеру, обвели вокруг пальца, наказали ни за что. Но то, что Лотта, используя хорошие связи со своими к о м р а д к а м и не только выкрутилась, но и подвела копа под монастырь, Могло, как это ни странно, свидетельствовать в ее пользу, особенно в глазах тех, кто пострадал от полиции. Мало что л и м е н т ы провоцируют и обманывают простой народ, чтобы засадить в каталажку. Ну вот, не все кату м а с л е н и ц а бывает и мышки праздник. Не рой другому яму. И все же сомнения накапливались. На следующее утро, выезжая из Сетла на юго-восток в направлении небольшого города Кенневика. Где, согласно закону, проживал теперь Фрэнк Уотерс, я уже не была уверена ни в чем. С учетом пробок дорога занимала никак не меньше четырех с половиной часов в один конец. Какой смысл поселиться так далеко, пусть даже и для виду, если ты твердо намерен продолжать свое черное дело? С другой стороны, чисто физически вполне возможно регулярно проводить на шоссе по девять-десять часов в сутки. Особенно, если речь идет о психопате, одержимом н а в я з ч и в о й и д е й Ночью, в о р у ч а я с ь без сна, я вдруг осознала, что не догадалась произвести довольно очевидную проверку. Частые отлучки в о т е р с а из Кеновика не могли не отражаться на его нынешней должности. Уволившись из полиции, он теперь работал посменно охранником на фабрике по производству чипсов. Вскочив с постели, я открыла к о м п И после относительно несложных раскопок получил график дежурств, нанявший в о т е р с а частной охранной фирмы. Оставалось сравнить даты. Отчаянные посты Лотты, собранные у меня в отдельной папке, в з ы в а л и о помощи. Вчера, едва войдя в дом, я обнаружила, что мой бывший муж сидит в гостиной. Писала она. Не знаю, как ему удалось проникнуть в дом после того, как сменили замки. Я крикнула, но он зажал мне рот. Затем женщина переходила к картине очередного садиского т с истязания. Вчера в этой записи это вторник шестнадцатого мая. Так, так. Странно. Согласно графику Фрэнка в о т т е р с а как раз в это время он совершал обходы по коридорам фабрики в двухстах двадцати милях от дома своей бывшей жены. Поработав совсем немного, я обнаружила еще несколько таких несовпадений. Конечно, это не опровергало версию Лотты на сто процентов. Она могла перепутать даты, написать вчера вместо позавчера, или Вотер смог поменяться дежурствами с кем-нибудь из коллег. Опытный коп, готовя себе алиби, поступил бы именно так. И все же, и все же, что я знала об этом человеке? Парень из обычной семьи: отец банковский клерк, мать домохозяйка, пять братьев и сестер. Все ревностные христиане по воскресеньям в церковь. Я не очень-то различаю эти г о й с к и е особенности. Тут вроде было что-то не католическое, а евангелистское, типа баптистов или пятидесятников, хотя и эти слова говорят мне немного. Учился в центральном городском колледже, потом перешел в полицейскую академию, которую окончил без каких-либо происшествий. Служил в одном из участков Южного Сиэтла, тоже без происшествий. Незадолго до увольнения получил лычки сержанта. После развода Слотты женился вторично, проживает опять-таки без происшествий с женой, ребенком и дочерью от первого брака в городе Кеновике на берегу большой реки в глухом краю лесных заповедников и индейских резерваций. Вот и все. Кроме того, что он еще психопат, насильник и садист, по утверждению первой жены, заказавшей его как минимум дважды. Той же бессонной ночью мне посчастливилось залезть в его дешевый мобильник и пролистать смски, сообщения, телефонную книгу и список звонков за последние месяцы. Если озаглавить этот небогатый набор двумя словами, то выйдет все тоже без происшествий. Фрэнк не интересовался ни порносайтами, ни компьютерными играми, ни сомнительными знакомствами. Хотя какие сомнительные знакомства можно завести в таком медвежьем углу? Почти все свои телефонные разговоры он вел с женой или с дочерью. Когда время от времени в список врывался непосредственный начальник, это выглядело громом среди ясного неба. Дружеские контакты ограничивались рыбалкой со служивцами и дворовыми барбекю с ближайшими соседями. Альбом фотографий был на три четверти заполнен снимками сына с младенческого возраста до нынешних полутора лет. Остальные двадцать пять процентов. Примерно поровну делились между дочерью и женой. Что касается видео и аудиофайлов, то и здесь господствовал с л а щ а в ы й семейный антураж, перемежаемый разве что проповедями на религиозную тему. Как видно, в е р с все еще посещал церковь и хранил особо полюбившиеся ему фрагменты пасторских речей. Такой телефон мог принадлежать либо божьему адуванчику, либо Сутане, старательно маскирующемуся. от доброго ангела. Я приехала в городок около четырех, съела неплохой гамбургер и набрала номер этого воплощения идеального мужа и отца, а по совместительству предполагаемого насильника и садиста. Божий суд вступал в решающую фазу. Здравствуйте, мистер Уотерс, выпалила я сходу, едва услышав его ало. л Меня зовут Рита, и я приехала с другого конца света, чтобы поговорить с вами. Пожалуйста, уделите мне хотя бы полчаса вашего времени. Хорошо бы прямо этим вечером, но если надо, я подожду. Кто репортер? – спросил он после некоторой заминки. Скорее да, чем нет. Я не говорю с репортерами. Он явно собирался закончить разговор. Подождите! – крикнула я. Ради бога, умоляю, вы должны встретиться со мной. От этого зависят судьбы людей, судьба вашей дочери и вашего сына. Это очень, очень важно. упоминание Божьего имени и детей подействовало. Мой собеседник замялся, не зная, что ответить. Причем тут? Послушайте, Фрэнк, вы ведь позволите называть вас по имени? Вы не единственный, кого оклеветали, кому сломали жизнь и выбросили на обочину. Есть много таких же несчастных, оболганых, н невинных людей. Я готовлю материал об этом явлении. Мы обязательно должны поговорить. И н е г о в о р ю с репортерами. Теперь он произнес это намного мягче. Не так решительно, как прежде. Но я не те репортеры, к которым вы привыкли, воскликнула я, развивая успех. Я специально приехала из далека, чтобы поговорить с вами ради наших детей, каждому из которых угрожает такая же опасность, ради моего сына. Он не намного старше вашего. Ради божественной справедливости, пожалуйста, Фрэнк. в о т е р с помолчал. Я физически ощущала, как его г л о ж у т сомнения по ту сторону связи. Где-то он сейчас? На дежурстве? Дома? На рыбалке? В церкви? Откуда вы вообще взялись, мисс Рита? Со Святой земли выложила я последний козырь. Из Иерусалима. Святая земля, святая борьба. Вы просто обязаны встретиться со мной, Фрэнк. Микки говорил, что евангелисты либо обожают израильтян, либо не переваривают. Но вероятность попасть на первых? Намного больше. В какой группе окажется Фрэнк в о т т е р с Затаив дыхание, я ж д а л а ответной реакции. Из Иерусалима, задумчиво повторил он. Из самого Иерусалима. Вы не шутите? Несколько могу показать вам паспорт с буквами на языке Святого Писания. Хорошо, со вздохом проговорил в о т т е р с Я дам вам интервью, но с одним условием. Полная анонимность. В вашей статье не должно быть реальных имен и названий. Придумайте другие фамилии другой город, другой штат. Я не хочу рисковать спокойствием семьи. с о г л а с н а с о г л а с н а на любые условия. Тогда приходите часам к девяти. Младший уже будет спать, и мы сможем поговорить. Мой адрес. Я сделал а вид, что записываю, хотя прекрасно знала, где он живет. Скромный домик в о т е р с а ничем не отличался от соседских и от сотен других двухэтажных унылых однообразных строений, виденных мною по дороге сюда. Служебный подвал, г о с т и н а я с кухней и спальни наверху. Впереди ограниченная живой изгородью лужайка со строго предписанной высотой травы. Сбоку подъездная дорожка для двух машин. Сзади убогие дворики, пластиковые стулья, с а р а й ч и к будка для барбекю. Торжество местного стандарта, повторенного миллионными тиражами. Правда, хозяевам Френку и его жене Молли этот стандарт, наверняка, не казался у н и т а ю щ и м Меня усадили за стол, Молли налила кофе, придвинула тарелку с печеньем. Она понравилась мне сразу. Есть такие добрые лица, которые располагают к себе с первого взгляда. Девочка-подросток сидела напротив, посматривая в мою сторону с неприкрытой враждебностью. В повадке взрослых тоже чувствовалось беспокойство. Эти трое не слишком доверяли внешнему миру и охотно обошлись бы без моего непрошенного визита. И, скорее всего, им было что защищать. А то всюду здесь веяло домашним уютным теплом, которое невозможно подделать или организовать на показ в честь какого-либо гостя. Мне даже подумалось, что Молли это почти Мали, моя безотказная тетя. Мы обменялись несколькими фразами о погоде здесь и там, откуда я приехала. Хозяева пожаловались на туман и недостаток солнца, я на хамсины и жестокую летнюю жару. в о т е р с к е п т и ч е с к и х мыкнул, видимо, он предпочитал чистое голубое небо, хотя и вырос в хмуром Сиэтле. Перед тем, как приступить к главной теме. Отец отправил девочку наверх. Та подчинилась очень неохотно. Она явно считала себя солдатом общего фронта и претендовала на активное участие в круговой обороне. Итак, что вас интересует? Вся история, твердо сказала я, с самого начала, с момента вашего первого знакомства. Они познакомились еще в школе, в старших классах. Семьи сильно отличались по стилю и образу жизни. Но кто в юные годы обращает внимание на такие мелочи? Лотта забеременела, когда обоим едва исполнилось восемнадцать. в о т е р с а слышать не хотела баборте, религия запрещала. После свадьбы оба поступили в университет на социологию. Тут-то и возникли первые сложности. Он довольно быстро понял, что совершил ошибку. Подавляющее большинство курсов посвящалось проблемам. гендерного равноправия и поиску прогрессивного решения межрасовых проблем. Многие лекции казались ф р э н к у пустой тратой времени и болтовней на общие темы, далекой от реальной жизни, как привык воспринимать ее он. Зато Лотта увлеклась не на шутку и даже занялась активным претворением университетской теории в уличную практику. Я пошел в колледж, намереваясь потом помогать людям, сказал он. Думал, что буду учиться статистике, психологии, экономике и прочим вещам, которые важны для социолога. Но нам вбивали в башку совсем другое. Какой смысл часами слушать, что энергетика и коровьи выхлопы уничтожают природу, а однополые пары и трансы верх человеческого прогресса? Это противоречило всему, во что я верил, чему меня учили в семье и в церкви. Я привык считать, что дети... Главная радость в жизни, а лекторы прозрачно намекали, что надо стерилизовать не только бродячих кошек и собак, но и людей, потому что каждый новорожденный младенец загрязняет атмосферу. Зато л о т т а соглашалась совсем, что ей в т ю х и вали эти я й ц е головы е профессора. Она вступила сразу в несколько студенческих групп, выходила с ними на демонстрации и требовала, чтобы я тоже участвовал. Я отказывался. Мы начали ссориться, и было наплевать на маленькую Кати. Ребенок только мешал тому, что Лотта называла борьбой. Можно сказать, что я растил дочь в одиночку, хотя мои родители тоже помогали. Я спрашивал ее, с кем она борется, какая к черту борьба. Тебе кто-то мешает жить? С системой, кричала она, надо бороться с системой. Фрэнк старался не возражать, сохранить семью. Надеялся, что перебесившись жена вернется в нормальное состояние. Он еще в школе планировал, получив диплом, делать потом карьеру в полиции. От первого этапа этого плана пришлось отказаться, не выдержав пустой траты времени и сил. Уотерс ушел из колледжа и сдал экзамены в полицейскую академию. Лотта тяжело восприняла эту перемену. В том мире, к которому она принадлежала теперь, люди в униформе считались защитниками ненавистной системы. и подлежали уничтожению в первую очередь или сразу после коров. Наверное, мне не стоило идти в полицию. Уныло проговорил Фрэнк. Хотя с другой стороны, Лотта все равно рано или поздно потребовала бы чего-нибудь, с чем я никак не мог согласиться. Но, конечно, мой мундир ускорил развязку. Понимаете, дома я довольно успешно избегал скользких тем, хотя со временем... Скользкими стали примерно все темы. Но как уйти от столкновения, когда тебя вместе с другими курсантами посылают на площадь, когда ты стоишь в цепи, на которую наскакивают ублюдки и з а н т и ф ы и среди них твоя собственная жена? И долго вы так держались? – спросила я. Он вздохнул и покачал головой. Слишком долго. Такое уж воспитание ничего не п о д е л а е ш ь Я терпел до последнего ради Кэти, но мало по-малу стало совсем нестерпимо. Знаю, что сейчас мне придется сказать ужасную вещь, но это не люди, это просто стая обезумевших каннибалов. Они борются не с системой, они борются с нормой, они твердо намерены уничтожить всех нормальных женщин и мужчин. В последние два года нашего брака мы с Лотой почти не разговаривали. Но в тех редких случаях, когда она открывала рот, из него слышалось какое-то незнакомое наречие, а не английский язык. Одни слова были переделаны до неузнаваемости, а другие вообще выкинуты и запрещены настолько, что их нельзя произносить вслух, если не хочешь получить судебный иск о той дубиной по голове. К ней стали ходить друзья, невообразимые типы непонятного пола. Меня о н и называли н е иначе, чем свиньей, за то, что я полицейский. Мы с Кэти запирались наверху, чтобы не видеть и не слышать происходящего в гостиной. Но когда Лотта потребовала забрать Кэти из более-менее нормальной школы, хотя какие школы сейчас нормальные, и отдать ее в интернат коллективного воспитания по принципам нового общества, я понял, что должен спасать свою девочку. И вы ушли? Ушли. Горько переспросил он. Мы сбежали без оглядки, сбежали к моим родителям. Я подал на развод, а Лотта подала в суд, утверждая, что я похитил у нее дочь. Тогда она уже работала в этой своей феминистской конторе, ворочала большими деньгами и связями. У меня не было ни единого шанса оставить у себя дочь, если бы не сама Кэти. Девочку раз за разом отсылали к моей бывшей жене. А она уже на следующий день возвращалась ко мне. Я ведь растил ее практически в одиночку. Разве что грудью не кормил. Откуда у феминистской организации такие большие деньги? в о т е р смотрел на меня так, будто я свалилась слоны. А откуда берутся деньги у мафии? Наркота дает только часть доходов, и при этом с нею уйма хлопот. Нужно держать целую сеть дилеров и толкачей, расфасовывать, охранять, б е р е ч ь с я от полиции, воевать с конкурентами. А вот р э к е т дело безопасное, спокойное, не требующее больших усилий и многочисленной армии. Вполне достаточно двух-трех громил. Стоит один разок запугать район, и тебе уже платят без разговоров. Просто обходишь раз в месяц все бизнесы и вежливо собираешь чистые баксы. Так же и тут. Никакой разницы. Я недоверчиво покачала головой. Вы хотите сказать, что организации типа той, где сейчас заправляет Лотта, работают по тому же принципу? Конечно, воскликнул Фрэнк. Только они запугивают не мелкую бакалею или грошовую прачечную, а миллиардеров, судей, сенаторов, прессу, телеканалы, университеты, киностудии, всех крупных китов вообще. Попробуй к а н и дать денег, не вынести нужный приговор. Не поддержать нужный закон, не напечатать нужную статью, не снять нужный фильм. На завтра же перед твоим офисом будет шуметь демонстрация, а в окна полетят камни. И это только начало. Не пройдет и недели, как тебя оплюют в ресторане, ударят в лицо на пороге твоего дома, объявит сексуальным маньяком, растлителем и исчадием ада, а потом приведут несколько свидетельниц и заведут уголовное дело. Поверьте отставному копу. Столь эффективного р э к е т а еще не знала история криминалистики. Причем таким р э к е т и р о м как моя бывшая, не грозит ни арест, ни тюрьма. Напротив, в камеру бросают тех, кто отказывается платить. Еще кофе? – спросила хозяйка. Спасибо, Молли. Я протянул а ей чашку. И все же, Фрэнк, наверное, я чего-то не понимаю, но почему при таких возможностях она не упекла вас в каталажку? Он пожал плечами. Мне повезло, Рита, повезло, что я не противоречил ей до самого ухода из дома. Я просто молчал. В первые годы надеялся сохранить семью, а позже понял, что возражения бесполезны. Она же приняла это за слабость, держала меня за половую тряпку, которая никуда не денется из-под ноги. Понятно, что живи я с нею. она непременно инсценировала бы домашнее насилие и засадила бы меня на долгие годы, но после того, как мы с к э т т и сбежали, организовать такой спектакль стало гораздо труднее, вернее, почти невозможно. Я ведь не дурак и хорошо представлял, на что способна эта. Фрэнк закусил губу и глубоко вздохнул. Тут только я осознала. что он еще ни разу не употребил бранного слова, даже по отношению к женщине, которую, мягко говоря, не терпел. По-видимому, религиозные нормы действительно значили для него очень много. И тогда она вас заказала. Да, кивнул Уотерс. Тогда она меня заказала. Дело вел детектив из другого участка, так что мне просто сообщили, что он, наверное, вызовут в суд как свидетеля. Я не был рад тому, что она сядет. В основном из-за Кэти. т Не слишком приятно писать в анкетах, что твоя мать осужденная преступница. Мне и в голову не приходило, что получится из этого процесса. Лотто и ее адвокаты с самого начала игнорировали обвинения в покушении на убийство. На суде говорили только об атмосфере насилия, которая якобы царила в нашей семье, об этом и об е е с е р д е ч н о й полиции. которая никак не реагировала на мольбы несчастной избиваемой и насилуемой женщины. Судья позволила полностью развернуть ход дела в эту сторону. Прокуратура тоже не возражала. В газетах только и писали, какое я чудовище. Под нашим крыльцом д е ж у р и л а дюжина репортеров. Телефоны пришлось отключить из-за постоянных угроз и ругани. Соседи перестали смотреть мне в глаза. б а к а л е й щ и к с которым мы были знакомы с детства. сказал, чтобы я больше не заходил в его лавку, а иначе получу по голове бейсбольный битой. В участке посоветовали тихонько уволиться самому, прежде чем меня выгонят с треском. Я бросился к адвокатам, они не хотели со мной говорить. Газеты отказывались публиковать мои опровержения. Последней надеждой оставался суд. Мне казалось, что хотя бы со свидетельской скамьи я смогу прокричать всю правду. Несколько дней я просидел в машине на стоянке под зданием окружного суда, ждал, когда меня наконец вызовут. И что вы думаете, Рита? Меня так и не вызвали. Лотто оправдали по всем пунктам. Грех говорить такое, но в те дни я был близок к тому, чтобы... Рэнк спрятал лицо в ладонях. Жена у ч а с т л и в о обняла его за плечи и укоризненно взглянула на меня. Извините ради бога. Сказала я, вижу, что вам и сейчас тяжело вспоминать о тех временах. Не знаю, чтобы со мной стало, если б не м о л л и Глухо проговорил Уоттерс. Она спасла меня. Мы сбежали в эту глушь, подальше от Лотты и от ее мафии. Здесь, в глубинке, они пока не так сильны. Но именно пока. Дайте им время, и они проглотят весь мир. Я просто не вижу земной силы, которая могла бы противостоять этой сатанинской чуме. Разве что божественная, где-нибудь у вас в Святой Земле. На вас вся надежда, на вас и на спасителя. Я только поэтому и согласился встретиться с вами, но умоляю вас, Рита, ни слова обо мне и о моей семье, никаких имен, никаких адресов, ничего такого. что указывало бы на меня. Речь идет о жизни и смерти. Ты даже не представляешь, насколько прав, подумала я и поднялась со стула. Возвращаться в сетьул посреди ночи не хотелось. Я взяла комнату в первом подвернувшемся мотеле и связалась с м и к и чтобы сообщить, что запуталась в к о н е ц Мы взяли деньги, м и л а я и не можем уйти без результата, сказал он. Если муж виноват, надо выполнить заказ. Но, скорее всего, он не виноват, хотя я и не уверена до конца. Тогда сдай полиции жену. Я устало вздохнула. Это бесполезно, Мики. Она ведь уже один раз вывернулась из-под такого же обвинения. В полиции не примут всерьез даже самые твердые улики. Бетти, ты верно забыла, кто ты? Жестко проговорил он. Заказано убийство. Следовательно, кто-то непременно виновен. Либо заказчик, либо заказанный. Ты, бог, тебе и решать, кто именно. Насколько мне помнится, ты этого и хотела. Короче, ждут в о е г о приговора. Мой тебе совет: ложись спать. Может, утром в голове прояснит. Утром не прояснило. Я все еще не знала, что сказать Мике. Одно из его правил гласило: не знаешь, как поступить, доверься интуиции. Не голова так сердце. что-нибудь да вывезет. Проблема, однако, заключалась в том, что мое сердце тоже пребывало в сомнениях. Может стоит еще разок поговорить с Лоттой? Не исключено, что всему виной мое неблагоприятное впечатление от ее директорского офиса, странного поведения и дурацкого языка. Но люди имеют право быть странными. Странный еще не значит преступник. Более того, странные страдают больше обычных. именно по причине своей странности. Надо бы повидать ее еще раз, только не в офисе, а в другой обстановке, не такой формальной. Ну, скажем, случайно столкнуться на улице, в ресторане, в троллейбусе. Помнится, она писала на форуме, что пользуется только общественным электротранспортом, поскольку бойкотирует самолеты и частные автомобили, которые губят нашу несчастную планету. Организовать такую случайность не составляло труда. Сидя в кабинете комрадки Лотты, я запустила Трояна в ее мобильник и теперь могла с легкостью отследить все перемещения директрисы. Ближе к концу рабочего дня я заняла удобную наблюдательную позицию в кафешке напротив офисного здания, где помещалась контора Лотты в о т е р с Она появилась в компании подруги. Когда Амила болтая, две женщины прошли мимо. Я устыдилась своих поспешных выводов. В неофициальные должности Лотта действительно выглядела ничуть не хуже миллионов других. У входа в метро подруги расстались, сердечно расцеловавшись на прощание, в точности, как поступили бы мы с моей тетей Мали. Я воспользовалась этой заминкой, чтобы забежать вперед. В час пик станция была заполнена людьми, и мне не составило труда случайно натолкнуться на к о м р а д к у Уотерс. а также изобразить почтительную радость от этой внезапной встречи. Недоуменно выкатив глаза, Лотта слушала мои заверения в вечной в благодарности и, скорее всего, безуспешно пыталась припомнить, кто я такая и откуда взялась. Простите, мы откуда-то знакомы? – вымолвила она наконец. Ну как же, как же! Горячо воскликнула я. Вы ведь не далее, как позавчера, наставили меня на путь истины, к о м р а т к а Лотта. Давайте отойдем на минутку. Здесь так толкают, просто невозможно. н е д о ж д а я с ь согласия, я ухватила ее за рукав и оттащила в сторонку к стене. Да, но кто вы? У директрисы явно была проблема с памятью на л и ц а Была у вас на приеме два дня назад. Неужели забыли? Меня зовут Рита, Рита из Палестины по личному вопросу. В выпуклых бурках наметились некоторые признаки прояснения. Ах да, кивнула она. Рита из Палестины, что-то такое припоминаю. Я прилежно похлопала глазами, добавив глуповатого вида и восклицательных знаков. Ну вот, мне ужасно хотелось поблагодарить вас за помощь, но так, чтобы не мешать. Вы ведь делаете такое важное дело, а тут иду и вдруг вижу, это вы, представляете? Вот это везение, можно сказать судьба. Что ж, я очень рада. л о т т а сделала попытку высвободить локоть. Этот сайт, куда вы меня направили, поспешно залопотала я. Вы были совершенно правы. Там мой дом. Такие же, как я, женщины, вернее, вагонетки, вагинетки, снисходительно поправила она. Простите, но я тороплюсь. Да-да, вагинетки. Это так важно, почувствовать себя в подходящей среде. Но знаете, комрад к а л о т т а я з а г о в о р щ и ц к и понизила голос. У меня возникли сомнения. с о м н е н и я да-да, с о м н е н и я Возможно, это просто глупости. Но видите ли, я росла в очень религиозной семье, где все время говорили о нем, о Боге. Знаете, как это? Бог-то, Бог-сё. в После этого трудновато решиться на на крайние меры. Мне хотелось бы еще раз убедиться, что я правильно вас поняла. Хотелось бы. Лотта о т о р с остановила меня властным жестом в е р о учителя. Вернее, вера учительницы и вагина вожатой. Никогда не сомневайтесь, Милочка. Знаете, я говорю так еще и потому, что сама была в таком же положении. Она близко наклонилась ко мне и п р о ш и п е л а «Убейте его, просто убейте мерзавца. Понятно?» Перед моим лицом к а ч а л а с ь ее б л е д н а я с к а л е н а я физиономия. с горящими выкаченными глазами. Сама смерть, неумолимая и беспощадная, не такая, какой ее обычно рисуют нелепым скелетом с дрявой ы черепушкой, но воплоти и крови, с хорошо уложенной гривой черных волос и яростью черных непроницаемых зрачков. Это она, мелькнула у меня в голове. Это она, она виновата. «П -п -п Понятно, пролепетала я. А что до Бога, то Бога нет, продолжила к о м р а т к а в о т е р с с прежним напором. А если есть, то уж, конечно, не он. Бог, она, Бог, вагинетка. Сами подумайте. Бог родил целый мир, но разве можно родить что-либо без вагины? Бог это вы, Бог это я. Мы решаем кому куда. Кому в будущее, а кому на свалку, и главное, никаких сомнений, действуйте. Она потрепала меня по щеке и разорвала дистанцию. Оставаясь в закутке у стены, я смотрела, как она идет по платформе, как пробирается в толпе к хорошо известному ей месту, напротив которого изо дня в день оказывается дверь вагона, как утверждается на краю ограничительной желтой полосы. Прямая, гордая, решительная самозванка, своей волей присвоившая непринадлежащее ей чужое звание бога. Мое звание. Мы практиковали эту шутку в приюте, когда воспитателям приходила в голову фантазия выстроить нас в две шеренги. Если слегка присесть, ударив обеими коленками в подколенные ямки стоящего впереди, и одновременно ткнуть н о г т е м в позвоночник, то он непременно вывалится из строя. прямо под сердитые очи командующего парадом начальника и к о б ч е м у удовольствию обеих шеренг. Это было давно в прошлой жизни, а сейчас я ничего такого не планировала. Просто вдруг обнаружила, что с т о ю т точно за спиной самозванки, и тогда уже вспомнила, вспомнила без какого бы то ни было намерения, но минуту спустя, когда послышался свист и шум наезжающего поезда. И люди, как по команде, взяв на него равнение, слегка попятились от края платформы. Мои ноги подогнулись сами собой, а указательный палец правой руки сам собой воткнулся в торчащую передо мной черную спину. Камрат к а л о о д а Вотерс не успела даже ахнуть, подавшись назад вместе с толпой, я не рассмотрела, что происходит внизу под вагонами, в колесном скрежете и прилетевшем из туннеля вои. Не было слышно никаких дополнительных звуков. Самозванки просто не стало. Еще секунду назад она возвышалась здесь и воображала себя богом, а теперь вот исчезла, провалилась в небытие. Потом кто-то истерически завопил. Стоящие по сторонам вытягивали шеи, люди стали напирать с обеих сторон, и я подумала, что пора выбираться из этой неприятной толкучки. Не у в е р е н а что мне удалось бы с легкостью прорваться сквозь плотные слои зевак, если бы не чья-то сильная рука, подхватившая меня под мышку и в несколько рывков вытащившая наружу. Иди за мной, быстро, скомандовал Мики и, не оглядываясь, зашагал к выходу. Я подчинилась. Гадая, каким чудом он оказался здесь. Также молча мы прошли по улице и свернули на подземную стоянку. Следующий отрезок пути я проделала в багажнике сначала одной, потом другой машины. Микки позволил мне пересесть в салон, лишь в полусотне миль от Сиэтла. Ты с ума сошла, сказал он, когда я наконец уселась рядом. Нет, я, конечно, знал, что ты ненормальная, но чтоб настолько? Это ж надо такое придумать, убивать эту дуру на глазах у всего Сиэтла? Добро, «Да Смикки, ь не слишком уверенно парировала я. Никто ничего не видел. Все смотрели на поезд. А камеры! Простонал он. Там повсюду п о н а т ы к а н ы видеокамеры. Будь уверена, уже к вечеру твоя фотография будет разослана по всему штату, а потом и моя тоже. Зачем, б ы т ь Мы ведь договаривались. Ты только выносишь приговор, а остальное делаю я. И если уж ты решила проявить самостоятельность, то почему именно так? Разве я не научил тебя д ю ж и небезопасных способов? Я покаянно вздохнула. Э Наверное, ты прав. Наверное, надо было иначе. Просто у меня такой метод: кто-то стреляет, кто-то режет, кто-то душит, а я толкаю. Толкаешь? Ну да. Я ведь и фалафельщика убила точно также. Толкнула. Мики к покачал головой и вдруг рассмеялся. о х б е т и б е т и бати, с тобой не соскучишься. Ладно. Будем надеяться на лучшее. Одно несомненно: в с е т л нам теперь лучше не соваться. Я не стала спрашивать, куда мы едем и как он внезапно оказался за моей спиной, следил ли за мной все это время или приехал только что. На меня вдруг навалилась ужасная усталость, такая, что даже мыслью не пошевелишь. Наверное, сказывался джетлаг и недосып. Две последние ночи я слишком расточительно жертвовала сном, пытаясь разрешить неразрешимые сомнения. Самое неприятное заключалось в том, что я не ощущала полной уверенности в своем выборе даже сейчас, когда уже не было возможности дать задний ход. Как обременительно, однако, работать богом! з д р е м н е часок другой б о т т е нам еще пилить и пилить. Из бесконечного далека... Донесся до меня голос Мики. Я закрыла глаза и отключилась.